Глава 17. Это странное чувство не покидало его и всю дорогу до дома. Будто сердце холодной рукой кто-то сжал, будто он что-то неправильно сделал. Обычно Илья был в ладах с собой и теперь растерялся, не понимая, что происходит. Казалось бы, всё было хорошо, за исключением явления нехорошего человека. О проведенном в компании сына и Наде вечере у него остались только самые приятные, светлые воспоминания. Так почему же во рту горчит, как будто бы он сделал что-то неправильное? я только раз себя так чувствовал. В далекой юности, когда у Альки Розенфельда отбил девчонку, увел с собой, но шансом не воспользовался. Противно стало. От самого себя противно. Илья тогда плюнул на всё и пошёл с Алькой мириться. Вместе они распили бутылочку какого-то ужасного портвейна, под конец вечера резюмировав, что все бабы – зло. И не стоят они крепкой мужицкой дружбы. На том и порешили. К слову, Алька быстро утешился, женившись на другой. Хорошей, смешливой девушке. С тёщей, конечно, ему повезло не так сильно. Но поскольку стать Лискиным мужем, не став ее маме зятем, Алька не мог, пришлось мириться «Ну и где тебя носит?» — сварливо спросила бабка, едва Илья переступил порог дома. «Я ведь предупреждал, что задержусь». «Предупреждал он. Двенадцатый час». «Ладно, ладно, не сердись. Я с Надей был. И, наверное, с сыном». «Час от часу не легче. Нет, вы посмотрите на это, Вэй!» «Уже, наверное?» «Я не знаю». Илья размотал шарф и принялся сбивчиво рассказывать царе Соломоновне обо всём, что произошло. Во время повествования они каким-то образом плавно переместились в кухню, где бабка заварила терпкий насыщенный чай с бергамотом. Выслушав внука, женщина покачала головой и устало опустилась в старое кресло в рубчик, которое, казалось, стояло в этой кухне всегда. Возраст сказывался. 82-й год. Она не молодела, а уйти не могла. Как можно, когда единственный внук не пристроен? Говорила ведь Ирке, что не пара ему та алка, так дочь на своем настояла. И вот что теперь? Умереть спокойно не дают. Всему их надо учить. Женщина тяжело вздохнула. «Послушай сюда, что я тебе скажу?» «Ты, конечно, Илюша, как всегда, прав. Только в этот раз я с тобой категорически не согласна. Ты мальчонку за своего признал?» «Признал. А на что тебе тот тест не подскажешь?» «Ну, как же!» – растерялся Илья, разводя большущими ладонями. «Убедиться». «И для этого тебе нужны всякие тесты?» «Или как бишь его ДНК?» слеп ты, что ли?» И чему я тебя только учила? Оно ж либо наш, либо нет. А если наш, так на шо тебе тесты? Ты ж по уши встрял в эту Надю. Или думаешь, я не вижу? И знаешь, что я тебе таки скажу? Нет? Не догадываешься? А вот послушай. Если женщину любишь, то какая разница, чей ребенок? Особенно, если он наш. А не умеешь любить? Сиди, дружи. «Но передо мной тогда не отсвечивай!» резюмировала Сара Соломоновна, прытко вскакивая со своего места. «Да я же...» «Да ты ж...» «Иди уже с глаз моих, фитилёк!» «Ба, не бабкой!» Сердето сопя, Сара Соломоновна пошаркала прочь из кухни. «Свет не забудь выключить! Дорогой нынче свет!» заметила перед тем, как захлопнуть дверь в спальню. Илья растерянно погладил бороду, достал платок, в который завернул волоски эльфа, и вздохнул тяжело. Он не знал, как поступить. Может быть, поэтому чувствовал себя настолько паспудно. Наверное, права была бабка, когда на него разозлилась. Хоть бы давление не поднялось. Посидев в раздумьях еще немного, Илья убрал со стола старые, уцелевшие каким-то чудом чашки из разных сервизов и медленно побрел к себе. Старая кровать его уже не вмещала. Ноги свисали с края, но спалось всё равно хорошо, как бывает лишь дома. Там, где засыпал и просыпался тысячи раз. Обычно спалось, да. Но в ту ночь что-то мешало, что-то зудело внутри, и опять как будто стыдно за себя было. Хотя казалось бы, ну чего ему на самом деле стыдиться? Ситуация у них сложилась патовая. Надя обсуждать тему отца своего ребёнка категорически не хотела, он ведь намекал. А ему, как ни крути, просто необходимо было удостовериться, что эльф — его. Так сказать, для душевного равновесия. Покрутившись сбоку бок, Илья сердито отбросил прочь одеяло и встал. Замер перед зеркалом. Нерешительно сдвинул вниз резинку пижамных брюк и уставился на собственную задницу. Единорог на попе был предметом шуток для многочисленных друзей Ильи ещё со времён института. Не то, чтобы он его кому-то демонстрировал, просто когда пришло время учиться ставить уколы, пришлось пожертвовать собственной ягодичной э -э мышцей на благо науки. Ну и началось. Одна дверь распахнулась. «Ну и чего ты бродишь, спать не даёшь?» «Ты чего на своей жопе в полтрать его ночи не видел?» «Ба!» — возмутился Илья, судорожно натягивая штаны. «Спать иди, зазерцатель!» — пробормотала Сара Соломоновна, выходя из комнаты. «Где это видно? На посреди ночи собственной задницей любоваться!» — причитала она. «Я родинку разглядывал! У эльфа такая же!» «Ну и какой тест тебе еще нужен?» Донеслось до него напоследок. И правда. Или все же... Как знать? Нет, подумать только. Вошла без стука. А он тоже хорош. Нужно с этим что-то решать. Съезжать от греха подальше. Под эти мысли Илья наконец уснул, чтобы проснуться уже ближе к обеду. «Вот же черт! Ба! Ты почему меня не разбудила? Мне же на работу!» — крикнул Илья, проталкивая ногу в штанину наглаженных брюк. «Чего орешь? Дала тебе выспаться? Ты разве не гад? У меня совещание было сегодня назначено. Тогда поторопись, завтрак на столе. Ты прелесть, бабуля. Не подлизывайся, я все равно на тебя зла. А ты не злись. А хочешь, хочешь я тебя познакомлю с эльфом, тогда ты не будешь злиться? «Покажи, что не будешь!» – дурачился Илья, подхватив старуху на руки. «Поставь! не на землю, Ихот! Я кому сказала?» «Ну же! Не сердись, ба! Иди ты завтракать!» В общем, когда Левин появился в центре, был уже разгар рабочего дня. Илья приветливо поздоровался с администраторами и двинулся к совещательной, которую временно занял под свой кабинет. Открыл дверь. «Нет, я понимаю, Надежда Леонидовна, что теперь вы могли решить, что можете работать так, как вам вздумается. Это почему же я могла так решить?» «А то вы не знаете», — с намеком заметил Лавров. «Но хамить пациентам нельзя. Нельзя, Надежда Леонидовна. Тем более таким пациентам». А я и не хамила пациентам. Я его отца в зашеи из стерильной палаты вытолкала. «Послушайте, но ведь как можно? Он же не просто отец, он депутат!» «А в грязной обуви по стерильной палате топтаться выходит можно? А к дочке с убитым иммунитетом заходить? Я ведь предупреждала! Я сколько раз его предупреждала!» Горячилась Надя. «Что здесь происходит?» Спросил Илья, обозначив свое присутствие. Лавров тут же встал. Вышел из-за стола навстречу Левину. «Да так, Илья Савельевич, рабочие моменты. Извините, что пришлось занять ваш э, временный офис, но нам нужно было уединиться». «Я так и понял. Так что же все же произошло?» «Один неприятный момент. Не берите в голову, мы с Надеждой Леонидовной уже переговорили. Она поняла, что была не неправа». «Это почему же?» Надя тоже встала. «Я ничуть не жалею. И прощения просить ни перед кем не стану. Хоть увольняйте. Вот!» «То есть, как это? Но...» Смутился Лавров. «Объясните, что происходит». Тихо повторил свою просьбу Левин, обходя длинный вытянутый стол. Депутат Каримов посчитал, что ему в этом мире позволено всё, и вошёл к своей только что прооперированной дочке «Не удосужившись пройти дезинфекцию, я депутата из палаты выставила». Высказав всё, что о нём думает, ещё больше насупился Лавров. Илья перевёл взгляд на Надю, которая, ничуть не смутившись, сказала. «Да, Константин Николаевич всё верно говорит. Выражений я не выбирала. Не до этого было как-то». «И что же Каримов?» кричала о своей депутатской неприкосновенности. «Выходит, выгнала в зашей вовсе не какая-нибудь фигура речи. А правда, как она есть?» «Выходит», — кивнула Надя, внутренне готовая уже ко всему. «Выгонит, значит, выгонит. Сказка и правда затянулась. Даже странно, что так надолго». «Константин Николаевич», — как-то таинственно улыбаясь, обратился Левин к Надиному заву. А что по этому поводу говорят наши стандарты? Ну, так ясное дело, что... То есть Надежда Леонидовна действовала по правилам? Да кто ж спорит. Но мягче надо бы. Мягче. Сейчас еще нажалуются куда-нибудь, поднимет бучу. Вы же знаете, какие они нежные, неприкосновенные эти. Ну, тут не мне судить. Вы начальник. «Вот и решайте», — проявил дипломатичность Илья. «Молодец всё же». Лавров приободрился. Аванс начальства оценил. Как и то, что Левин не стал совать нос туда, куда не следует. Да и Надя всё поняла. Илья сделал всё, чтобы смягчить ситуацию, но в то же время позволил сохранить лицо Надиному Заву. «Да, нечего решать. но ну, не извиняться ведь, и правда». А если так, тогда, наверное, пора сворачивать обсуждение». Лавров спохватился, ударил ладонями по ногам. «Вот же чёрт! А ведь и правда! Надежда! У нас плановая через три минуты!» Надя тихонько выдохнула. «Вот и славно! Вот и хорошо! Работу искать, похоже, пока не придётся». Немного помедлив, Надя двинулась вслед за начальником, но в дверях всё равно оглянулась. Левин улыбался и вообще выглядел ужасно довольным, как будто ни не к нему в случае чего придут разбираться всякие неприкосновенные. «Ну и чему радуется?» спрашивается. Она ведь и правда вышла из себя, когда этого идиота в палате увидела. «Константин Николаевич, м?» «Я в следующий раз постараюсь быть более сдержанной», пообещала Надя, признавая все же, что отчасти была неправа. Тот отмахнулся от неё и приказал идти мыться. Плановые операции никто не отменял. А Илья и правда был очень доволен. Вон как у Нади глаза сверкали. Глазище. Огромные, красивого зелёного оттенка. И не сердился он на неё совершенно. Сам таким был. А потому понимал. Как тут сдержаться? А этот? Этот чем думал? Как можно в палату после трансплантации вот так? С ума сошёл этот депутат, что ли? Поговорить бы с ним, мозги вправить, если не поздно. Ведь чем угодно его визит обернуться может, и кто тогда будет виноват? Ясное дело, кто? Недолго думая, Илья вышел из кабинета, спустился к девочкам в регистратуру. Девочками Илья называл дородную Людмилу Сергеевну и тощую, как жертв, Танечку. «Таня!» «Скажи-ка мне, депутат тут у нас какой-то, говорят, бродит, скандалы устраивает. Он еще не ушел?» «А, этот, без мозгов. Был голубчик. Да только его, как Надежда Леонидовна пропесочила, так он сразу же наши стены покинул. Пролетел мимо, как угорелый. Дверью шандарахнул. Зачем, спрашивается, так с дверьми?» «Совершенно незачем», — подтвердил Илья, рассеянно оглядываясь. Знать бы, чего ждать теперь от этого депутата. А, к чёрту, будет решать проблемы по мере их поступления. Очень даже хороший способ. Сейчас-то себе зачем голову забивать? Держите меня в курсе, если вдруг появится. Так точно, — кивнула маленькой головой Татьяна. Людмила Сергеевна, Людмила Сергеевна, вы слышали, что Илья Савельич сказал? Убедившись, что все его слышали и поняли как следует, Илья удовлетворённо кивнул и собрался было уже возвращаться к своим делам, как заметил знакомое лицо нехорошего человека. Тот поднялся по ступеням центрального входа и в растерянности замер перед табло электронного расписания приёма врачей. Илья сжал челюсти. «Этому что ещё здесь надо?» Будто бы, почувствовав его неприветливый взгляд, нехороший человек обернулся. Илья подошел чуть ближе. «Вам чем-то помочь?» Нехороший человек покачал головой. «Я просто жену жду. Бывшую. Боюсь, долго вам придется ждать. У нее по графику две плановых операций. Илья крутанулся на пятках и больше ни слова не говоря побрел к лифтам. Жену он ждет. Бывшую. Постой! Выходит, Надя разведена?